когда регрессивный плач имеет смысл. Регрессивный плач имеет смысл только в том случае, когда рядом с вами кто-то есть. Мне кажется, что время от времени регрессия полезна, показать окружающим свое детское и слабое внутреннее «я», позволив другим позаботиться и поддержать вас. Спустя некоторое время вы восстановите силы и сможете вернуться к выбранным взрослым стратегиям. Но когда вы в одиночестве, ваших слез никто не увидит, никто не утешит, И не поддержит вас поэтому в таких ситуациях лучше отвлечься выйти на прогулку или найти занятия способное принести вам радость и зарядить энергией вы наверняка слышали что слезы облегчают жизнь ведь недаром говорят поплачь и полегчает но регрессивного плача это не касается такой плач может затянуться на несколько дней и вы рискуете остаться с сильной головной болью но так и не почувствовать облегчение Возможно, это единственная реакция, на которую вы способны в данный момент. Но не стоит убеждать себя в том, что это полезно. Если у вас получится заменить регрессивный плач слезами утраты, об этом мы сейчас поговорим, то ваша грусть сдвинется с мертвой точки. Это возможно осуществить, например, написав прощальное письмо. Чуть позже я расскажу об этом способе подробнее. Признать утрату и заплакать. Утрата порождает чувство разочарования. Вы потеряли что-то или кого-то, вам хотелось бы сохранить это, но не удалось. Причем утрата может быть незначительной, утрата даже небольшой надежды или мечты вызывает разочарование. В тот момент, когда вы осознаете утрату, вы заплачете, возможно, вы ограничитесь парой слезинок, а, возможно, горько зарыдаете. Подобный плач при осознании утраты Некоторые сравнивают по силе воздействия и внутреннему ощущению с оргазмом. Другие говорят, что в эти моменты в их горле встает ком, но, несмотря на желание заплакать, им что-то мешает. Это похоже на грозовую тучу, которая заслонила все небо, но не выдавила из себя ни капли дождя. Некоторые из нас плачут лишь в присутствии людей, на которых они могут положиться. Другие плачут исключительно в одиночестве. Если вы принадлежите к последней категории, и для того, чтобы вызвать у вас слезы утраты, вам нужен лишь небольшой толчок, попробуйте проделать то, что будет рассказано далее. Будьте хорошим родителем для самого себя. Наши отцы и матери имели точно такие же возможности и ограничения, как и любые другие люди. Однако у нас в голове живет образ доброго и чуткого родителя, который любит нас всем сердцем и всегда говорит именно то, что мы хотим услышать. Представьте, что вы… и есть этот отзывчивый и мудрый родитель, и поговорите с самими собой от его лица. В моем исполнении это звучит так. Дорогая Ильса, жаль, что все вышло не так, как ты хотела. Ты так старалась достичь этого, тебе так хотелось, чтобы… И я во всех подробностях описываю, на что именно я надеялась, и как прекрасно было бы получить желаемое. В этот момент я начинаю плакать, а вслед за слезами приходит чувство облегчения. Если вы в такой момент обхватите себя руками и ласково погладите, это чувство усилится. Однако подобных действий не всегда достаточно, чтобы вызвать слезы. Нежелание принять утрату. Представьте себе банку из-под варенья, перевернутую кверху дном и подвешенную на веревке. Представьте, что внутрь залетела муха. Она бьется о стенки и дно банки, пытаясь выбраться наружу, но у нее ничего не выходит. Единственный способ выбраться из банки – это опуститься вниз и вылететь наружу через горлышко. Однако муха настолько уверена, что лететь следует только наверх, что ей даже в голову не приходит опуститься на 10 сантиметров ниже. Мне знакомо это нежелание опускаться вниз. Мало кому приятно ощутить, будто ты падаешь куда-то глубоко внутрь себя, и там сталкиваешься с чем-то тяжелым. Поэтому иногда и я долго живу с ощущением внутреннего стресса. и лишь спустя некоторое время заставляю себя опуститься вниз, где меня ждет свобода и возвращение домой. Осознание того, что я способна отпустить проблему и вернуться домой, дает мне больше мужества на то, чтобы связывать себя отношениями с людьми, которых я в долгосрочной перспективе могу потерять. Некоторые из нас становятся сильнее, пережив горе. Они знают, что печаль необходима и возможно пережить. И благодаря этому осознанию... Жизнь кажется им менее опасной. Другие подавляют свою грусть и носят ее в сердце всю жизнь. Симптомы подавленной грусти похожи на симптомы посттравматического стрессового расстройства, сокращенно ПТСР, или расстройства личности. Депрессия тоже является следствием подавленной грусти. Сложнее всего переживается грусть, если ваше отношение к утраченному было неоднозначным. Возможно, вы даже удивитесь, что так сильно печалитесь о чем-то, что, казалось бы, не представляло для вас никакой важности. Тем, чье отношение к потерянному было простым и искренним, намного проще смириться с утратой. К тому же у них остается множество добрых воспоминаний. Если вы испытывали противоречивые чувства и не получили желаемого, принять утрату сложнее. Потеряв, к примеру, человека, вам приходится отпустить не только его самого, но ну и все то, чего вы так и не сумели от него получить, вместе с надеждой на то, что это когда-то станет реальным. Завершить неудавшиеся отношения бывает так же непросто, как внезапно бросить какое-то незавершенное дело. Поделитесь своей грустью. Если, пережив развод или смерть супруга, мы на протяжении многих лет не можем избавиться от гнева или грусти, причина этого может заключаться в том, что мы не в силах справиться с собственной реакцией на утрату. Чтобы справиться с такими сильными чувствами, нам нужны силы и, желательно, по меньшей мере, один человек, который поддержит нас и поможет принять утрату и справиться с бессилием и грустью, которые последуют за этим. Если отпустить потерю необыкновенно сложно, возможно, причина в том, что вам не хватает сил справиться со своей реакцией и вы еще не осознаете ее масштабов. Вам нужно поделиться переживаниями с человеком, который охотно выслушает вас и поможет пережить потерю. «Поделись печалью, и тебе останется лишь половина», — говорится в одной пословице. Однако очень важно выбрать правильного помощника. Им должен стать тот, у кого имеется как желание, так и способность помочь. В противном случае вам не станет легче, к вашим чувствам добавятся замешательства и смущение. Поэтому перед тем, как раскрыть душу, сперва выясните, готов ли выбранный вами человек выслушать вас. Например, начните со слов «Я хочу рассказать тебе, почему я переживаю. Сможешь ли ты выслушать меня?» И если да, то когда мне лучше рассказать об этом? Прямо сейчас или как-нибудь в другой раз? Если ваш собеседник откажется или постарается уклониться от разговора, возможно, причина тому его собственная грусть, которую он подавляет и боится разбудить, выслушав ваше признание. В том случае, если среди ваших близких нет того, кто мог бы разделить вашу грусть, вы можете обратиться к профессионалу. В разговоре с совершенно посторонним человеком, которого вы впоследствии больше никогда не увидите, есть множество преимуществ. Но вы должны понимать, что, к сожалению, далеко не каждый психолог или психотерапевт сумеет помочь вам справиться с грустью. Справляться с чужими чувствами умеют лишь те, кто справляется со своими собственными. Если вы не уверены в вашем психологе, то сперва проверьте его, рассказав о какой-нибудь незначительной утрате, и прислушайтесь к своим ощущениям. Если вам становится легче, значит этому человеку можно доверить и большое горе.